Глава д е в я т н а д ц а т а в ы знаете, почему гельбертинцы носят черные мантии и белые капюшоны? Ни у какого другого ордена нет таких одеяний, они уникальны!» Старший суперинтендант Сильвен Франкер сидел за письменным столом Приора, небрежно откинувшись на спинку стула и положив ногу на ногу.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 и знали, что она приносит результаты. Нужно только не спешить. Старший суперинтендант Квебекской полиции пользовался этим методом применительно к своему подчиненному, главе отдела по расследованию убийств. Гамаш, вежливо выслушивавший прозаические замечания ф р а н к о р а спрашивал себя, зачем тот это делает, получает удовольствие? Играет со своим подчиненным, или в этом есть какой-то скрытый смысл? У старшего суперинтенданта ничего не обходилось без скрытого смысла. Гамаш взглянул в обаятельное лицо суперинтенданта, спрашивая себя, что кроется за этой улыбкой, в этом порочном мозгу, в изощренном предательском разуме.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 Отмечался обычный износ шестидесятилетнего тела, небольшой артрит, частичная потеря эластичности артериями. «Я выяснил про гильбертинцев, как только узнал об убийстве Приора». Голос ф р а н к о р а звучал приятно, властно. Люди не только подпадали под его обаяние, они доверяли ему.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 «Он ведь более знаменит, чем братец Яков!» Франкер улыбнулся и к удивлению Гамаша запел. «Братец Яков, братец Яков, спишь ли ты, спишь ли ты?» Но веселую детскую песенку он пел как панихиду, медленно гнусаво, как будто в этих глупеньких стишках имелся какой-то скрытый смысл.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 и, разделенные столом, они замерли лицом к лицу. г а м а ш сцепил руки за спиной и в ы п я т и л грудь, словно приглашая франкера ударить его. Раздался тихий стук в дверь. Ни г а м а ш ни франкер не ответили. Стук повторился, послышалось осторожное. «Шеф!» Дверь чуть приоткрылась. «Вы должны относиться к вашим людям с большим уважением, Арман!» Резко сказал франкер громким голосом. Он повернулся к двери. «Входите!» б у в а р в ступил на порог и посмотрел на обоих. Войти в кабинет приора было почти невозможно. Настолько сгустилась там атмосфера. Но Бувуар вошел, шагнул внутрь и встал плечом к плечу с гамашем.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 «Примите мои извинения, инспектор Бувуар!» Жан-Ги помедлил и тоже протянул руку. Раздался звук колокола, и Бувуар скорчил гримасу. «Что опять?» Суперинтендант Франкер рассмеялся. «Просто у меня с языка сняли. Но, возможно, пока монахи занимаются своими молитвенными делами, мы займемся нашими».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 Их встретил запах свежеиспеченного хлеба и супа. Оглянувшись назад в сумерки благодатной церкви, Гамаш закрыл дверь. «Он и есть здесь главный, ж а н г и д а ладно вам!» Но улыбка сошла с губ бавуара при взгляде на серьезное лицо шефа. «Он старший суперинтендант к вибекской полиции», — сказал Гамаш.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 Прошу тебя, Жанги, оставайся в стороне. Бувару не потребовалось спрашивать, в стороне от чего. Каре и глаза старшего инспектора Гамаша пристально смотрели на Бувуара. В них была мольба. Не о помощи, а совсем о другом. Гамаш просил Бувуара не соваться в его распри с франкером. Бувар кивнул. «Уи, патрон!» Он знал, что солгал.